Когда любовь устала. Мы жили тихо, правильно, как надо. Списали страсть на зрелость и на быт. Но что-то в голосе твоем так пахнет садом. И взгляд не греет, попросту молчит. Мы не ругались. Вроде все по плану. Ты моя забота, а я стена и тыл. Но каждый вечер в этом странном хламе Я чувствовал, как что-то я... Остыл. Ты варишь суп, ты ставишь чайник молча, и я молчу, нам вместе не беда. Но вместо мы, две тени в полуночи, уставшие играть в свое всегда, я помню. Трепет пальцев, смех у кухни, как ты смеялась, искра изнутри. Теперь как будто в доме нет воздушных, и все звучит. Как тусклые шаги. Я знаю, милый, знаю это. Я раньше пела, всклух не про себя. Смеялась, как девчонка под грозою, Теперь готовлю ужин без огня С улыбкой, что давно уже не мною. Ты думаешь, спокойно, не ворчу, Не требую, не рвусь, не упрекаю, А я в себе копаюсь по чуть-чуть И каждый день, как тень, себя сжигаю. Я выучила, где молчать легко, где ты не слышишь, даже если рядом. Мы стали браться за одно вино, чтоб хоть чуть-чуть согреться старым взглядом. Ты не соврал, ты просто удалился. В свой быт, в работу, в пустоту. А я держалась, гладила, молчала, но только вот так больше не могу. Ты спрашивал, а что у нас осталось? И так смотрел, и так просил, скажи. А я в ответ, я и сама не знаю. Лишь ощущение пепла у души и тишина, в которой исчезаю. Мы растеряли каждое движение, что раньше звали нежностью весной. Ты рядом, но как будто в другом мире, где нет ни нас, ни смеха, ни тепла. А я иду по вымершей квартире, где даже тень твоя давно ушла. И я молчу. Не плачу, просто камень. Слова застыли, рвутся, но молчат. В душе плывут обрывки старой драмы, Где все прощают, только не себя.